Глава пятьдесят Его было не узнать. Если раньше он выглядел щеголем, то теперь позолото слезло. И Клавиц напоминал облезлого хорька. Еще и злого. Маленький подбородок, острые черты лица, хитрые глазки, мелкие зубы. Теперь сходство стало совсем явным. Лишение, побег, нужда скрываться и дрожать за свою шкуру отпечатались на лице, сделав его совсем непрезентабельным. Взгляд стал холоднее, жестче, щеки покрылись неопрятной щетиной и впали. Куда делся тот угодливый молодой человек, чьи уста источали мед? Ты обманула нас, – прошипел Клавец, глядя прямо на меня. Кто-нибудь мне объяснит, что это значит? Куда ты дела настоящий бриллиант? Где драконье сокровище? Быстрым движением он сдернул плащ со своей подружки. Я невольно шагнула назад, а потом пригляделась и еле сдержала улыбку. Откликнулась станете ее жадность. Шею и руки, которыми она пыталась сорвать себе цепочку, опутала гибкая золотая змея. Чешуйки поблескивали в свете осеннего солнца, звенья ленивые и угрожающе шевелились. Змея была живой и словно говорила «Только пикни или дернись при душу». Дар Дракона и золотая оправа с цепью, сплетенные гномьими мастерами, стали оружием против шантажистки. Недаром я не передала украшение из рук в руки, а позволила вырвать его. Да и название плетения оказалось не просто названием. Тонита была связана, будто пленница. «Ты знала, что так будет, когда отдавала камень?» — поинтересовался Даррен, склонившись к моему уху он глядел с восхищением и легким удивлением сомневаешься я с волшебными украшениями на ты сейчас не время бахвалиться но я не могла удержаться на самом деле это была чистая импровизация удача в те секунды я как будто слышала шепот самоцвета я к тебе вернусь и решила рискнуть забери ее сделай что нибудь просипела танита не сводя с меня ошалелых глаз Знать бы еще, как это сделать. Я беспомощно развела руками, а змея сильнее сжала кольца. При желании я могла бы забрать украшение назад, но пусть посидит скованной для профилактики. Ей не помешает. Помолчи, ты сама виновата. Доверил такое важное дело дуре. Брезгливо выплюнул Клавец. Кстати, а как вы вообще встретились? Поинтересовался Даррен. Хотя что это я удивляюсь. Как говорят гномы, драконья лепешка к лепешке липнет. Уж кто, а он чувствовал себя расслабленно и посмеивался над парочкой неудачливых злодеев. Взгляд Клавица задержался на мне. О, это было эпичное знакомство. Я и подумать не мог, что ты мошенница, живущая под чужим именем. Пока в одной из забегаловок вблизи столицы не встретил ее он дернул подбородком в сторону моей копии но вы не похожи ни капли и как соседи не почуяли подвох не объясняй ему ничего перебьется велел даран а я вдруг кое о чем вспомнила кстати Танита, -то не ты ли потеряла я сунула руку в карман и достала бумагу демонстративно развернула и покрутила в воздухе и как теперь будешь доказывать что ты это ты документ это у меня «Ты была недостойна такого брата, как Малкольм, и Варда с Тимошем тоже недостойна. Я рада, что именно мне выпало счастье их растить, и я справлюсь с этим получше тебя, как никак это была воля богини». Поддавшись порыву, я разорвала документ пополам и еще раз пополам. Танита завыла от злости и разочарования. Клавец же наблюдал за развернувшимся действом с перекошенным лицом. Раздался смешок Дарана. «Жги дальше, Танюша, так их». И я продолжила, обращаясь к Таните. «Пока не поздно, открестись от этого ничтожества и забудь о том, что мной можно манипулировать». Клавец травил твоего брата, усугубляя его болезнь. Обирал до нитки. Неужели после такого ты продолжишь с ним работать? Мы отпустим тебя. Я дам тебе денег, чтобы ты могла начать новую жизнь и забыть о нас. Не возвращайся в Кирлик, раз тебе не нужны. «Живи свободно для себя, как и хотела». Танита ничего не ответила на мою прочувствованную речь, зато Клавец сухо рассмеялся. Но в смехе не было веселья. В нем говорило отчаяние. Именно оно толкало людей на глупости. «Не старайся, вы все равно в ловушке. Потомок дракона тоже мне пригодится». дарендо дотронулся до моей руки, привлекая внимание. «Погляди, к нам еще гости пожаловали». Так и знал, что этот слезняк побоится встречи один на один. Я посмотрела туда, куда он указывал. Из рощи медленно и бесшумно приближались семеро мужчин в масках с прорезями для глаз. Одеты они были в глухие черные плащи под горло с алым знаком на груди. Я пригляделась. Он изображал дракона, пронзенного копьем. В руках эти люди держали нечто отдаленно напоминающее арбалеты из нашего мира. Только крупнее и тяжелее, и заряженные они были гарпунами. Это еще что за ниндзя? спросила я упавшим голосом. Ты притащил с собой дракона борцов? Что, еще не всех драконов переловили? Даран усмехнулся, но голос прозвучал напряженно и зло. Важны даже носители драконьей и крови, пусть и не способные к обороту. На черном рынке за вас платят огромные деньги. Пояснил клавец. Он уже все рассчитал. Мы с ребятами поделим прибыль поровну. Где же обещанная дары нам подмога? Где носят твоих стражей порядка? зашипела я, на что он только пожал плечами. Наверное, еще завтракуют, кофе допивают. Мне захотелось треснуть его чем-нибудь тяжелым. Как он может юморить в такой ситуации? У этих ниндзя горят глаза, так словно они хотят прямо сейчас снять с дары на шкуру. И разобрать его на составляющие. И молчат так зловеще, будто их лишили языков. Ну что ж, надеюсь, мой барьер из дракончиков не подведет, И малыши духи поддержат. Чтобы потянуть время, я обратилась к Рейбану. Так и знала, что это ты писал мне анонимки. Тоже мне друг. Я фыркнула и покачала головой. Ты не хотел, чтобы я имела в Кирлиге хоть какую-то поддержку. Хотел стать моим единственным другом и благодетелем. Тактика настоящего подлеца. Но я знаю, к чему привела ваша дружба с Малкольмом. Кстати, ты сбежал, так и не предоставив отчета. Что ты сделал с украшениями и деньгами ювелира? Куда делись сто золотых ксолов, которые он задолжал дарану Танита уставилась на своего подельника со злым удивлением. Ей тоже стало интересно, каким образом деньги брата проплыли мимо ее загребущих лап. «Это мои деньги, ясно?» Вскричал клавец. Мои, забудь про дурацкие отчеты. Ага, а еще ты, сволочь такая, подмешивал ему в лекарство от чехотки капли, которые туманили рассудок. Я уже кричала, не сдерживая эмоций: Ну уже иди сюда, если хочешь денег. И указала на сумку в руках Дарена. Нет уж, брось ее так, чтобы я мог дотянуться. А больше тебе ничего не надо? спросил дракон с ухмылкой. Один из драконоборцев сделал шаг вперед и вскинул арбалет. Его товарищи повторили жест, и теперь на нас смотрела семерка зазубренных гарпунов. Даро, осторожно! Я предостерегающе коснулась его локти, и мужские пальцы накрыли мою кисть. Это даже не маги, обычные наемники. Он выглядел так, будто в любой момент готов сорваться и броситься на них с голыми руками на тех, чья братья столетиями отлавливала и подчиняла свободу любивых драконов, спускалась с небес на землю и отправляла в заточение, превращала опасных крылатых гигантов в домашний скот. Я ощутила, как меня охватывает такая же холодная ярость, как и Дарана, и чувствовала, как наливаются силы его мышцы, а воздух начинает дрожать и нагреваться. Эй, клавец, а как ты догадался, кто я? Теперь и голос Дарана изменился, стал глубже раскатистей. Я смотрела на него, не понимая, в чем дело. Или понимая, но не признавая разумом. Ведь так не бывает. Сначала отдай деньги, а потом расскажу. Похоже, клавец решил поиграть в детскую игру, вот только семерка вооруженных мужчин намекала, что это далеко не игры. И вдруг? Кто это там? Проклятье! Клавец сощурился, засуетился, с губ его слетело ругательство. Я рывком обернулась, по дороге двигался отряд. Он был еще далеко, но что-то подсказывало, что это идут стражи порядка из Кирлига. «Парни, он ваш, я пошел. Клавец схватил в с явным намерением сделать ноги. «Эй, а я?» — захрипела Танита, о которой все благополучно забыли. «Пусть она снимет эту дрянь, иначе змей меня задушит». Клавец толкнул свою подружку, и та свалилась с телеги на землю. Точно куль с мукой. Ну так оставайся. Куда намылился? Взревел Даран, и в этот миг раздались слаженные щелчки. В нас полетели гарпуны. Время словно замедлилось. Я целую вечность наблюдала, как приближается смертоносный металл. А затем все случилось одновременно. Вспышка, звук, похожий на звон стекла. Из земли взметнули шесть голубых полупрозрачных граней. Гарпуны попадали, столкнувшись с преградой. Шесть сотканных из пламени драконов развернули крылья и взмыли в воздух. Рощу огласил рев магических существ. Мои малыши-духи оказались не такими уж малышами. Каждый кроха был размером с автомобиль. У меня самой пропал дар речи. Я не могла пошевелиться, мысли сбились в кучу. Драконоборцы упали на землю, сраженные подобным зрелищем. Кто-то потихоньку отползал. Танита пищала и каталась на спине, как навозный жук, который не может перевернуться. Клавец глядел на все это, разинув рот. А в глазах его отражалось сияние барьера. Даран! Я хотела удержать его, остановить, но не тут-то было. Он вылетел из-за защитного контура, как пуля. Одного наемника отправил в нокаут. Второго огрел по голове его же оружием. Сверкающие драконы подоспели на помощь, бросились за остальными ниндзя. Клавец трусливо улепетывал, хлестая бедных лошадей. «Вернись и сразись, как мужчина!» «Не хочу, отстань! Деньги можете себе оставить!» — завизжал тот. «Догонит! Как пить дать, броситься за этим червяком!» А в следующий миг моё бедное сердце чуть не разорвалось. Один самый отважный драконоборец ускользнул от духов схватил оружие. Гарпун полетел дарану в спину. Земля ушла из-под ног, в глазах потемнело. Веером разлетелась кровь. Алая, на алые и желтые листья. дарана швырнула вперед, он запнулся, но не упал. Уперся руками в колени, секунду помедлил, а потом начал медленно разгибаться. Из спины его торчала полированная древка, причиняя неимоверную боль. С такими ранами не живу, но это же Даран. «Потомок драконов, чёрт возьми! Он не может, это же так глупо!» От же сосковало горло, желудок сжался в комок. Я схватилась за грудь, но не могла вдохнуть, словно меня душили. Весь мир застыл, сжался до кровавой кляксы на спине моего дракона. И тут он закричал. Крик перешёл в рык, а потом в протяжный трубный рёв. От этого небывалого и иномерного звука зазвенело в ушах. «Дарен! Что же мне делать? Что делать? Как спасти его от этой раны? И почему я не владею целительской магией? Какой теперь толк от моих оберегов?» Я плакала, не сдерживаясь, и слезы катились по щекам. Внезапно стало темно, или то потемнело в глазах. Воздух пронзила ослепительная вспышка, а когда я проморгалась, порыв ветра сбил меня с ног и опрокинул на влажную лесную подстилку. Я силилась встать, в лицо летела листва, мешая обзору. Воздух наполнили странные звуки, как будто паруса корабля хлопали, наполняясь ветром. Мне все таки удалось перевернуться и встать на колени, открыть глаза. Иногда бывает, что увиденное отпечатывается в памяти надолго. Опуская веки, видишь перед собой эту картину, как наяву. Сейчас настал именно такой миг. Задыхаясь от ужаса и восторга, Дрожа и шепча какую-то несуразицу, я смотрела, как громадный черный дракон, поднявшись на задние лапы, хлопает крыльями. Гладкие, как отполированный обсидиан, чешуйки переливаются в свете тусклого осеннего солнца. А между ними горят и пульсируют бордовые прожилки. Совсем как лава, струящаяся между камней. А я ведь думала, представляла, догадывалась, к чему идет дело но рациональная часть меня это отрицала. Но не могла я, уроженка мира без магии, легко и просто поверить, что человек может обернуться драконом. Тем более Даррен говорил, что оборачиваться может только чистокровный. Но вопреки всем доводам разума, передо мной стоял дракон. Из плоти и крови. Ледяная волна страха накрылась головой. А в следующий миг наши взгляды встретились. И в глазах мелькнуло привычное выражение. «Понял. Узнал. На протяжении долгих-предолгих секунд в этом мире существовали лишь мы вдвоем. А потом на Дарена налетели малыши-дракончики, в которых превратились мои духи. Наверное, приняли его за папочку. Краем глаза я уловила какое-то движение. Дракон встрепенулся, развернул крылья есть небывалой для такого мощного тела грацией полетел в сторону дороги. Телега валялась перевернутой, лошади разбежались, а сам Клавец пытался прикинуться ветошью. Когда понял, что не удалось, ринулся на утёк с диким криком. Я всегда полагала, что люди не умеют летать, но Клавец опровергал все законы гравитации, нёсся так, что пятки почти не касались земли. Вот темная фигура накрыла его, и... человечишка взмыл в воздух вместе с драконом. Даран, сжимая зубами его ногу, поднимался все выше и выше, а тот размахивал руками, как курица крыльями, и визжал так звонко, что закладывало уши. Мамочки, да его же сейчас сожрут! Я села на зиме и схватилась за сердце. Бедный Даран. Главное, чтобы не подавился и не отравился. Дракон поднимался все выше и выше, пока не скрылся за пеленой туч. Сердце билось, как оголтелое, во рту пересохло от волнения. Больше всего сейчас хотелось оказаться дома, под одеялком, но я усилием воли заставила себя подняться». Отряд стражей тоже заметил дракона. Такое зрелище мог упустить только слепой. Мужчины в форме рассыпались по дороге, тыкали пальцами в небо, а ветер доносил встревоженные голоса. «Боже мой, что же теперь будет? Куда улетел даран? Вдруг все поймут, что тот здоровенный черный дракон — это он?» Не захотят ли доблестные стражи порядка сами спустить с него шкурку и продать на органы? И главное, в каком он сейчас состоянии и что с его раной. Я мало знала о драконах. Но вдруг звериная сущность возобладает, и Даррен больше никогда не станет человеком. Или попросту не сможет перевоплотиться. Это ведь его первый опыт. От панических мыслей меня отвлек стон. Растрёпанная и напуганная до искр в глазах Танита пыталась привлечь мое внимание. «Вот же горе луковое!» Проворчала я, и в два шага оказалась рядом. Сестра Малклема мелко дрожала, зубы стучали в ритме марша, на щеке темнела полоса грязи, в волосах запутались листья и сухие травинки. Она выглядела такой жалкой, что я невольно ей посочувствовала. «Что поделать, такая вот я жалостливая!» Даже когда речь идет об опустившихся индивидах. Сними! прохрипела полузадушенная Танита, а змейка предостерегающе пошевелилась. Пожалуйста! Я протянула руку. Пальцы замерли в сантиметре от золотых звеньев. Змея повернула треугольную мордочку с глазами, сияющими как бриллианты. Ну уже, крошка, иди ко мне, произнесла я мысленно, и увидела, как кольца вокруг запястья и шеи Тонита начинают плавно разжиматься. Несколько мгновений, и теплая лента скользнула мне под рукав, а после на шею. Неяркая вспышка, и на мне уже гномья цепочка, а в ложбинке покоится драконий самоцвет. Вернулся таким. Работает магия и древнее пророчество. Танита взирала на меня со священным трепетом. После шумно сглотнула и произнесла. «Ты... ты... ты меня не убьешь? «А надо?» поинтересовалась я, хмыкнув. Та замотала головой. «Нет-нет, а твой дракон? Что он сделал с Клавицем?» «Наверное, съел. Он с утра обычно очень голодный. Я легкомысленно пожала плечами, а потом посерьезнела. Ты ведь не хочешь, чтобы с тобой случилось то же самое? Тогда молчи, как рыба, о том, что видела». Но я уже знала, что страх так глубоко пустил корни в сознание и душу Танита, что она всеми силами будет пытаться забыть увиденное. Настоящий дракон — зрелище не для слабонервных. И тут, как по заказу, рассекая тучи, к нам начал спускаться он. Падал стрелой вниз, замедлившись только у самой земли. Сердце забилось и радостно, и тревожно. Дух захватило от красоты звериной мощи легендарного создания. И от того, что он мой. Только мой и больше ничей я хотела броситься ему навстречу, но ноги приросли к земле». А Дарен завис над отрядом стражи, которые, кстати, тоже изрядно перетрусили. И выплюнул прямо на землю помятого и обслюнявленного клавица. Судя по тому, как он задергался, с его здоровьем все было в порядке. Если что, и пострадала, то только психика. Сделав свое дело, Даррен гордо изогнул шею, пыхнул огнем в воздух и снова устремился в небеса.